Глава 31 Трейман Легард За несколько минут до крушения. Прошу заметить, я начал этот разговор без твоей тольеры, заговорил Дмиан, как только дверь шатла с шипением закрылась. Я не буду для нее нянькой, он махнул на притихшую Евгению. Я все понимаю. Ты хочешь быть для Тольеры идеальным партнером, но не ценой моего выбора и будущего. «А ценой чьего выбора?» — спросил я, не имея ни малейшего желания продолжать разговор. Но с сыном всегда было так. Ему нужно было время свыкнуться. В силу возраста он эмоционально реагировал. Когда гнев сходил, к нему возвращалась способность адекватно мыслить. «Твоего?» — огрызнулся сын. «А что такое тольера?» — Вполголоса поинтересовалась девушка у стена. «Истинная пара». Избраниться до самой смерти Аркона, пояснил он, вызывая удивление у Евгения. Единственная женщина. А Сашка мне не сказала, что все так серьезно. Она посмотрела на меня уже другим взглядом, въедливым, словно прикидывала, стою ли я ее сестры. Это все прекрасно, Демиан вернул внимание на себя. Но мы говорим сейчас обо мне, о моей жизни. Я желаю тебе счастья, отец! Но хотел бы и себе немного. — И в чем заключается твое счастье? — уточнил я. — Хотя бы в капле свободы. У тебя была свобода ровно до того момента, пока ты не захотел стать красным пятном где-то внизу. — Это как? — шепнула Евгения Эстену. — Да просто. Иногда появляются идиоты среди нас, полукровок. Они спрыгивают с защитных пластин Деклейна. «Зачем — Зачем? — выдохнула девушка чтобы спровоцировать своего Аркона и стать полноценным членом общества. — И вы так делали? — ужаснулась она. — А я похож на идиота или на мертвеца? — Да все ей расскажите, — рыкнул Демиан, прерывая разговор. — До скольких лет я ходил в штаны, когда выпали молочные зубы? — Я лучше расскажу, когда ты облажался со своей первой девчонкой, — и Стен, вызывая у меня улыбку. Евгения сморщила носик, чуть сдвинулась в сторону от Дамиана. «Фу, не нужно подробностей!» – пропищала она смущенно. «Я прекрасно проживу и без этого!» «А там и не было никаких подробностей!» – веселился Эстен. «Да ладно!» – лицо Дамиана пошло красными пятнами. «Все-все молчу!» – брат вскинул ладони. «Ни слова больше, обещаю! Доклянусь!» «Давайте закончим этот разговор», произнес я настойчиво. «Факультет не обсуждается. Ты должен перенять знания нашего отца. Я не хочу искать постороннего. Все должно остаться в руках Легард». Евгения в этом плане оказалась волей случая. «А если я не хочу работать с Легард?» возразил Демиан. «Я знал, что он сейчас говорил то, что могло меня разозлить. И я был зол». Тогда тебя ждет жизнь под колонной. Я не буду вкладываться в постороннего человека. — Да что ты так упрямишься? Неужели так сложно учить материал и того факультета, куда ты хотел? В конце сдашь экзамены и получишь два диплома, — высказалась Евгения. Финансовых проблем нет. Эстен старательно скрывал улыбку. — А девчонка права. Финансовых проблем нет. «Есть проблемы умственные!» Он все же не удержался и рассмеялся. «Вот черт!» — ругнулся, схватился за подлокотник, когда шаттл подбросила. «Все нормально?» — поинтересовался я у пилота. «Да, Тер. Но в опровержении его слов шаттл подбросила еще раз, и в салоне сработала система оповещения об опасности. «Импульсы!» — прокричал пилот. «Я стараюсь удержать горизонт!» Шаттл крутанула первый раз. Так сильно, что девчонка полетела на колени Дамиана, а Эстен ухватился за меня. Картинка за окнами продолжала вращаться. «Мы вышли из пространства Деклейна», — Эстен шипел мне в ухо. «Ты понимаешь?» «Да, я понимал последствия падения. Если пилот дотянет до платформы, то есть большая вероятность выжить. А сейчас такая вероятность сводилась к нулю». «Попробуй спасти их», — сказал он, вцепившись в выпавшие спасательные поручни, которые должны были удержать пассажира. «Тольера не простит гибель сестры, а ты не простишь себе гибель сына». «Закрой рот», — прорычал я, наблюдая, как Дымян удерживает девчонку. Шаттл раскручивается все сильнее, и картинка мелькает чаще. К писку приборов прибавился женский пронзительный визг. — Отец! — Дамиан пытался перекричать. — Отец, забери ее! Гул, грохот, буквально на моих глазах, за спиной сына по обшивке шатла поползла трещина. «Катапультируйся — Катапультируйся! — крикнул я пилоту. — Это приказ! — Забирай их! — Эстен проорал в ухо. — Всех не спасти! — Я попробую, высота позволит! В голове мелькали картинки возможных развитий событий. Если я подхвачу Дмиана и девчонку можно попробовать смягчить приземление Эстена, прокатив его на спине. Нас вновь подбросила. -а, а Треск шатла смешался с визгом. Округлив глаза от ужаса, девчонка провалилась в образовавшуюся дыру, размахивая руками и хватая воздух. Еще одна встряска, и она полетела вниз. Нет! прокричал я, когда Демиан бросился за ней, выпрыгнув в образовавшееся пространство. Мне ничего не оставалось, как последовать за ними. Мм, обшивка шатла полоснула по лицу и предплечью. Едва ощутив свободное падение, я передал бразды правления аркону, наблюдая, как Демиан с девчонкой с бешеной скоростью приближается к земле. Сложив крылья, я летел вниз, повторяя про себя, что успею. Свист ветра почти оглушал, я не слышал криков Демиана и в Жени, но все звуки перебивали удары собственного сердца. В какой-то момент девушка замолчала и просто отрешенно смотрела в небо. Ее волосы били по лицу, а из глаз срывались слезы. Демиан с маниакальным упорством старался ухватить ее, наконец он сложил руки по швам и стал сокращать расстояние. Острый страх заставил меня совершить глупость, обернуться, отвлечься. Только так я не мог спасти никого. Растеряться, потратить драгоценное время. Демиан закричал, отчаянно, с надрывом, неестественно выгибаясь и меняя форму. «Не может быть!» — мелькнуло в голове, когда сын трансформировался в Аркона. Резко и уверен болезненно. Он мог потерять сознание, но удержался в реальности. Распахнул крылья. Его подбросило, крутануло, он зарычал от боли и, сообразив, что так тормозит себя, повторил за мной, сложил серебряные крылья, вытянув длинную морду. Как бы мне хотелось ему подсказать сейчас, научить планировать, пикировать, перехватывать ношу. Сын слушал инстинкты, и это было верным решением. Уверен, он не видел меня, был полностью сосредоточен на Евгении. У нее продолжался ступор, она позволила себя подхватить лапами, удерживать, не кричала и не вырывалась, позволяла себя нести. Было страшно представлять первое приземление Демиана. Он точно постарается уберечь девчонку от травм, скорее пострадает сам. Я понимал его состояние, сейчас для сына ничего не было важнее, чем спасти Тольеру. Его аркон нервничал при моем приближении, рычал, вытеснял телом. Я взмахнул крыльями, отделяясь от пары и поднимаясь к шатлу. Его продолжало раскручивать, останки разлетели в сторону, полосуя по шкуре. Я поднялся выше и вцепился когтями в корпус, раздирая и освобождая стена, игнорируя мысли о Дмиане, игнорируя любые мысли. До встречи с землей оставалось несколько секунд. Брат помог мне, выбрался из отверстия и выпрыгнул, едва не попав под удар уцелевшего хвоста шаттла. Время словно ускорило бег. Я держал Эстена, не отводя взгляда от сына. Он снижался слишком быстро, и ему ничего не оставалось, как рухнуть на бок. Выпустить Евгению из лап для них двоих было равносильно смерти, для нее — буквальной. Следовал за ними. Дамиан выбрал правильное место, длинная полоса, без высоких деревьев и кустов. Был отчетливо слышен удар, глухой стон, едва обратившегося Аркона и жалобный вскрик девушки. Я приземлился следом, сбрасывая стены на минимальной высоте и едва успев принять человеческий облик, чтобы не налететь на сына и его тольеру. «Тише!» — я выставил руки, отойдя от Дмиана. «Дыши!» посоветовал, мельком взглянув на девушку. Короткого взгляда хватило, чтобы Аркон зарычал. — Все хорошо, я отступил на несколько шагов. Дыши глубже. — Евгения в порядке, она цела. Думай о том, что хочешь принять прежний вид. — Советы у тебя идиотские, — прохрипел Эстен за спиной, лежа на земле. — Какие есть? Хочешь ты посоветуй? — огрызнулся я. — Нет уж, я хочу просто лежать. Именно. На земле, чтобы травка щекотала, бумажки по мне лазили. В нескольких сотнях метров от нас раздался взрыв, заставив Демиана зарычать. Спокойно, спокойно, повторял, глядя на сына. Желательно не шевелись, если не хочешь навредить Евгении. Слова подействовали. Аркон застыл. Двигалась лишь его грудная клетка. Девчонка не боялась придвинулась к нему, содрогаясь в беззвучных рыданиях. «Мы живы!» — выдохнул Эстен и рассмеялся, продолжая лежать. «И ты бы отошел от пары!» — посоветовал мне. «Не забывай, что сверкаешь перед девчонкой сына всем, что бы ей видеть не следовало. Не думай, что именно это будет ее самым большим потрясением за сегодня!» Эстен хмыкнул. «Тут ты прав, братец! Поздравляю!» — крикнул он. — Вы опять сломали систему. Причем оба! Я бы еще посмеялся, но у меня болят ребра. И, кажется, сломал лодыжку. — Заткнись! — хмыкнул я, присаживаясь рядом с братом. — Могу рубашку дать прикрыться, — ответил он. — Рот себе прикрой. Я серьезно, мне нужно подумать. Поэтому ты любимчик отца, а я просто хочу сдохнуть или ржать. Второй, кстати, больнее. Эстен еще что-то говорил. Как делал всегда, когда нервничал. Я не слушал. Думал. Осознание, что крушение шатла не случайно, забивало все остальное. Адреналин продолжал бушевать в крови. Евгению приняли за сестру. Сделал я вывод вслух, заставляя брата замолчать. Ее появление было случайным. Об этом никто не мог знать. Ты опять прав. Эстен медленно сел. «Что будем делать?» «Продолжай искать», — ответил я тихо. «Передай рубашку Думиану». Брат обернулся. «Ммм, какая пикантная ситуация!» «Эстен, правда, заткнись!» Сын мог справиться с Арконом, но не смог со смущением. Я продолжал держаться в стороне, чтобы не провоцировать его. «Спасательный шаттл», — заметил Эстен, раздеваясь. Не думаю, что я готов к полету. Я не полечу, — расслышал шепот девушки. Я хочу домой. Если деда узнает, или Сашка, они убьют меня. Господи, они меня запрут дома. Дмиан смотрел на меня, и его просьба была понятна без слов. Он не мог ее отпустить, как я не смог отпустить Александру.